Интерлюдия Уваров был сам не свой последние дни. Все, к чему он так стремился, медленно, но неотвратимо начинало воплощаться в жизнь. Григорий Юрьевич всегда учитывал множество нюансов. Вот только с одной самой важной деталью он просчитался. Для осуществления его грандиозных замыслов были нужны люди, а как раз постоянное общество последних он терпеть не мог. Вся проблема заключалась в том, что большинство из них были непроходимо тупы. Им требовалось объяснять простые вещи, а порой несколько раз, а еще люди задавали вопросы, более того, ожидали услышать на них ответы. И ведь не убьешь этих мерзавцев, они нужны. Уютная квартира Григория Юрьевича в центре Москвы в последнее время напоминала проходной двор. Множество просителей и магов им нанятых, чиновников, артефакторов с новых фабрик, заводчиков магических существ и прочих-прочих держали свой путь на таганку. И это учитывая тот факт, что новый управляющий, крохотный лысый волшебник, стоящий сейчас перед ним, брал большую часть гостей на себя. «Высокоуважаемый Григорий Юрьевич, почти все высокородные собрались. Заседание назначено на завтра». «Почти?» Уваров взметнул брови, отрываясь от газеты. На первой полосе магического обозрения писали о бесчинствах оборотня в московском метро. «Слыханное ли дело? Оборотень в столице. Шесть жертв среди немощных. Куда смотрит МВДО?» – пестрело жирным шрифтом на странице. «Куракин находится на практикуме, а Федор Палыч проигнорировал приглашение». Уваров взглянул на своего нового управляющего, доставшегося ему в наследство от Терлецкого с одного из заводов. Григорию Юрьевичу многое отошло от покойного охранителя, что-то ценное, что-то уже вышедшее в тираж. Терлецкий не обременял себя строгим порядком в делах, теперь разгребать все это приходилось Уварову. Относительно управляющего, высокородный еще не определился с мнением. Михаил Николаевич, для Уварова попросту Миша, был ранга невысокого, всего лишь черновой, оттого многие моменты сильных мира сего не понимал. Однако ж не просто так Терлецкий поставил его управлять самым крупным заводом по изготовлению артефактов. Вроде и услужливый, способный, но иногда, как сейчас, такое ляпнет, будто первый день крутится среди высокородных. «Мальчишку в расчет можно не брать. Его слово не имеет веса. Что до Горленко, так он давно отошел от дел совета, не любит пустой болтовни, как и я. Значит, все собрались. Замечательно. Надеюсь, Конклав скоро обратится за помощью к хранителю». «Со следующей недели предстоятелю начнут петь на все лады, что МВДО не справляется, и пора бы прибегнуть к последнему средству». «Высокоуважаемый Григорий Юрьевич», — управитель замялся на секунду, явно не зная, как сказать. «Для привлечения в свою голову нужной мысли он даже почесал лысину. «А нам снизить обороты с организацией волнений?» «Каждый день мы тратим колоссальные суммы. Чтобы волкалаки напали на деревню в Нижегородской области, пришлось применять сучью кровь. Для создания допельгангера мы обратились к услугам рунолога и предвестника, а толку вышло чуть. Его убила группа практикантов из Стернова. Я уж молчу, а...» «Хватит!» — Уваров жестом остановил управляющего. Когда речь шла об убытках, этот лысенький черновой входил в раж, даже про страх перед магом вне категорий забывал. Хотя вряд ли управляющий видел всю силу, которая клубилась в Уварове, слишком мелок был. «Бесчинства должны продолжаться до тех пор, пока предстоятель лично не приползет ко мне на коленях и не будет умолять о помощи. Тебе это понятно?» «Да, господин». Управитель блеснул лысиной. «И еще кое-что, Миша. Поищи мне пару десятков магов. Рангом не ниже наставников, в идеале одиночек. Вооружи их амулетами и посохами, чтобы по силе они были равны магистрам. И самое важное, одень их потеплее. Там, куда мы отправимся, довольно прохладно».